Глава шестая. Мужчина замер с вилкой в руках. Несколько секунд сидел с открытым ртом, а потом очнулся, скривился и поднял бровь. «Ты дура?» Кратко и точно, как ему казалось. «Мне от тебя ничего не нужно. Детей нет, разведут сразу же. Не переживай, драться со мной за каждую копейку не будешь». «Тонь, ты чего?» «Я хочу ребенка». И наивно полагала, что ты передумаешь. но ты все правильно сказал. Я должна определиться. Действительно, зачем все это, когда нет главного? Семьи. Мы семья? Нет, мы не семья. Особенно, когда ты ставишь условия уходить на улицу с желанием быть матерью или дальше жить так, как хочется тебе. Да пойми меня, Ульянка так достала, и из-за этого я не должна быть матерью. Так получается, Тебе, может, и все равно, а мне нет. Я хочу малыша. И ради этого готова наплевать на меня? Мои чувства, потребности и желания? Наоборот. Я все время плевала на себя, стараясь для тебя, твоих детей. И все было хорошо? Для тебя? Повысила тон женщина, тут же замолкая, наблюдая, как некоторые посетители стали поворачиваться, устремив любопытные взгляды на них. Тоня... Начал Калинин, пытаясь подобрать слова, чтобы уговорить ее. «Сереж, давай не будем. Ты сказал мне уходить, если не передумаю. Так вот, я не передумала. Тарелка отлетела в сторону. Еще немного и оказалась бы на полу. Ты решила мне настроение окончательно испортить, да? Нет, и я уже все сказала. Проговорила Тоня и медленно поднялась, чувствуя себя ужасно. «Ну ты, сука!» Обернулась, не понимая, чем заслужила подобные слова. Может, и самонадеянно, но про себя она не думала такое услышать. «Я понял», – вдруг презрительно рявкнул Калинин. «Ты хочешь с меня еще что-то поиметь?» «Ничего не получится. Обломаешься. Я составил договор так, что даже шмотки твои – моё, Тебе нужно будет возвратить мне 30% стоимости каждой тряпки». Антонина даже пошатнулась от такой информации. Надо же! Вот, оказывается, как бывает. И чем заслужила? И я поняла. Обойдусь. Выдохнула она и медленно направилась к выходу. В груди клокотала обида. Калинина даже представить не могла, что вот так может быть. Надо же! За тряпки платить! Какой абсурд! Вышла и втянула полной грудью морозный воздух. Теплые слезы заполнили глаза. Женщина провела рукой по щеке, смазывая их, не понимая, почему плачет. Калинин не заслуживает этого. Совсем. А ей будет уроком. И что теперь? Что? Она без детей, без жилья, без денег. А ей под тридцать. Нахмурилась и дрожащими руками схватила телефон, открывая приложение банка. Да, на счете были деньги, небольшая сумма на продукты. Но чтобы снять квартиру, не хватит. Зарплату обещали только 31 декабря. Еще два дня. И куда теперь? Не хотелось сегодня видеть его лицо. Да и что брать дома, если только свои фотографии, документы и... То, с чем пришла. Но те вещи муж выкинул, считая ничтожными и недостойными для его жены. Вот так. Ничего нет. И где ночевать? Судорожно втянув ледяной воздух, Она взяла телефон и позвонила единственному человеку, которому можно было тёте. Может, она сможет принять? Пусть на выходные. Навряд ли она найдёт в эти дни съёмную квартиру. Новый год на носу. Гостиница не потянет, да и она столько не зарабатывает. Нужно попробовать. Если поймёт, что нет, поздравится с наступающими праздниками и попрощается. Хотя тётя очень тяжёлый человек. Для нее родные дети поперё горло А тут она. «И пусть Тоня тише воды, ниже травы, но строгой женщине все не так». Антонина помнила, как жила у нее некоторое время. Тогда поняла, почему мать лишь на день рождения звонила сестре на несколько минут. Больше не нужно. Но вот только ради дочери попросила, чтобы приютила. Она сильно переживала, что Тоня может попасть в беду. Набрала. «Почему не попробовать?» «Родные ведь? Единственная родня. Тетя жила одна. Вдруг сможет принять ее на несколько дней. Она за это время найдет квартиру». Послышались гудки. На другой линии пока молчали. «Да». Голос прозвучал грубо, давая понять, что женщина не в настроении. «Здравствуйте, тетя Оля». «Кто это?» «Это Тоня». «Ой, Антонина!» «Неожиданно! Уже и забыла твой голос!» «Три... Года не общались, да?» «Восемь. Да уж, время быстро летит. А ты что-то хотела?» Позвонила поздравить с наступающими праздниками, спросить, как дела. Тихо проговорила Калинина, чувствуя, как пощипывают щеки. Сегодня за тридцать. Мороз как никогда хватал за открытые участки кожи. «Ну, пойдет. Тебе-то лучше. Не чета нам. Слышала от Нинки, что ты там за богатого адвоката вышла. Разодетая ходишь». Всякие солидные магазины посещаешь. Могла бы помочь тетке. А то я все по больницам таскаюсь, то одно, то другое. Возраст дает о себе знать. А мы ведь не чужие. Могла бы и посодействовать. У нас тут дурдом. Сын взял ипотеку и не потянул. Такие проценты. Поэтому он переехал с женой и с двумя детьми к нам. А ту сдают. А у меня девушка и еще дочка. «Живем, как в скворечнике. Сил нет». «Я...» Тоня закрыла глаза, прекрасно понимая, что остановиться у родственников не сможет. Наоборот, от нее ждут помощи. Да и зачем позвонила, если она тогда, когда мать просила ее принять, бесконечно повторяла, что сестра ей свинью подложила, спрашивая вновь и вновь, зачем под старость лет ей эти проблемы? Ведь она своих еле подбила на то, чтобы съехали, А тут племянница-голодранка. Тогда было тяжело жить и слушать подобное. А сейчас у тети все родственники. Я не знаю. Мы с ним разводимся. Что? Вот непутево. Такого мужика отпустить. Мозги есть. И ты позвонила мне. А зачем? Повисла небольшая пауза на минуту. Но нет. И еще одной паразитки не смогу вынести. Да сколько можно? «Простите, тетя, я понимаю. Надеюсь, у вас все будет хорошо». «Ага. Ну ладно, я пойду. Давай». «Всего доброго», — сказала женщина, слушая гудки. Тетя положила трубку. Некоторое время Калина смотрела на экран телефона, а потом только собралась убрать в сумку, как входящий звонок заставил вздрогнуть. Неизвестный номер. Посчитав, что с работы, то не ответила. «Слушаю. Где ты?» Голос мужчины заставил женщину сжаться. Будто кипятком облили. На мгновение забыла, что от нее требуется. Звонил Зорин. Сам. И в невероятно скверном настроении. Как он узнал мой номер? В панике подумала она, тут же отвечая на свой вопрос. Конечно, в отделе кадров. Или Катя сказала. Но зачем ему понадобилось мне звонить? Или он недоволен моим поведением? Зря ушла. Дмитрий Олегович, я... Антонина, где ты? Ледяной тон отрезвил. Начальник зол. Калинина не сомневалась. Ресторан тихая заводь, но я... «Ну и что ты тут стоишь? Меня позоришь?» Раздалось позади. Женщина обернулась и в ужасе уставилась в разъяренные глаза мужа. Он кипел от злости. «Живо в машину!» — приказал Калинин, показывая в сторону парковки. «Нет, я не поеду!» Выдохнула Тоня, переживая за себя. «Таким злым она его никогда не видела!» Не хотелось этих разборок. Можно ведь как-то цивилизованно. И они уже все обсудили. Калинин популярно объяснил ей, что к чему. Что опять? Заткнись! Заорал Сергей и в считанные секунды оказался рядом. Вцепился в ее руку, дергая с такой силой, что Тоня вскрикнула, удивляясь силе мужа. «Если не послушаешься, пожалеешь. Поняла меня?» Последние слова прокричал на тот случай. «Если не дойдет». «Успокойся, пожалуйста. И это говоришь мне ты? Неблагодарная сука!» Рявкнул, дергая на себя, перехватывая и вторую руку, отчего телефон полетел на дорожку, с треском отлетая и разламываясь на несколько частей. «Отпусти меня!» – выдохнула женщина, чувствуя, как ее штормит. Еще немного и упадет в обморок. Еще эта тошнота, зря она не поела. «Нет, мы поедем домой!» и ты меня выслушаешь, все, что я скажу, и потом сделаешь так, как сказал, поняла? Нет, я не поеду!» С отчаянием выкрикнула Тоня, уже не обращая внимания ни на что. Даже наблюдающие зеваки не смущали. В сознании зрела одна мысль, чтобы мужчина ее отпустил и не прикасался. Никогда. «Это же надо!» Решила она. «Ты кто такая, чтобы рот свой открывать?» Все не успокаивался Сергей, начиная тянуть к машине. «Отпусти ее!» Громкий голос Зорина ошеломил не только Антонину, но и ее мужа. Он ослабил хватку и посмотрел в сторону, где увидел высокого мужчину, быстрым шагом приближающегося к ним.